Ты предположил, что они испытывали тебя. Оделся? — Хорошо, вон отсюда. — Нет, постой. Как тебя зовут? Он прикусил язык. Я вздохнул и шагнул к нему. — Ланд. Я ждал. Мальчик не то вздохнул, не то всхлипнул. — Фиц-виджеланд. Я немного поразмыслил, перебирая имена младшей знати. — Из Фарроу? — Да, сэр. — И сколько тебе лет? Мальчик немного вытянулся. — Двенадцать, сэр. 12? Я бы подумал 11, но скорее всего 10, не так ли? Тёмные глаза мальчишки сверкнули от ярости. Слёзы так и катились по его щекам. Ох, чёрт. И этот твой будущий убийца. Он отвёл взгляд и просто сказал: "Сэр". Я вздохнул. Неужели я сам когда-то был таким юным? Ступай, мальчик, сейчас же. Шпион убежал, даже не пытаясь скрываться. Он не то чтобы захлопнул дверь за собой, но закрыл ее достаточно громко. Когда его торопливый топот утих, я подошел к двери, прислушался, открыл ее и выглянул наружу. Потом снова закрыл дверь, забрал сапоги и подошел к лыбели Би. Пока что он ушел, — сказал я моей дочке и покачал головой. — Чейт, старый паук, что за игру ты затеял? Неужто он и впрямь был лучшим, кого ты мог ко мне подослать? — или он приманка, я прошелся по комнате, проверил задвижку на окне и заглянул всюду, где предположительно мог бы спрятаться убийца. Совершив такой обход, я вернулся к колыбели и отодвинул в сторону кружевной полок. Нашел лампу, зажег и поместил на подставку возле колыбели. Действуя так, словно глядевшая на меня дочь была сделана из сладкой ваты, я поднял все одеяло одно за другим и осторожно вытряхнул. Её одежда выглядела нетронутой. Рискнуть, когда я начал снимать её одежки, чтобы проверить, не спрятал ли на ней что-нибудь этот шпион или предыдущий, в комнату заглянула моль. Вот ты где. Я послала полдюжины мальчиков-слуг в вывой лес, чтобы найти тебя. Гости ждут, когда можно будет приступить к трапезе. Ты пропустил очень длинную песню, которой их менестрель благодарил нас за гостеприимство. И очень рад, что пропустил, признался я. Ленточка на платье себе никак не давалась мне. Фитц, Молли быстро вошла в детскую. Что ты делаешь? Ты меня слышал? Угощение почти готово. Я ей солгал снова. Я зашёл, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке, и она плакала. Я подумал, может быть, она обмочилась. Плакала? И я её не услышала? Ну тихонько так. Я бы и сам не услышал, просто мимо шёл. Молли немедленно занялась дочкой. Я стиснул зубы, наблюдая, опасаясь, что в одежде могло остаться что-то способное навредить малышке или её матери. Молли мастерски раскрыла её одежды, проверила подгузник и изумлённо посмотрела на меня. С ней всё в порядке. Я внимательно следил за тем, как Молли завязывает ленточки, которые я развязал. Не хочу оставлять её здесь одну, вдруг сказал я. Молли уставилась на меня, потом покачала головой. "Я тоже, призналась она. Но я не хочу и брать её с собой, чтобы приветствовать гостей. Я хочу выбрать, когда и как королева Кетрикен увидит её в первый раз". Леди Кетрикен, напомнил я. Она больше не королева шести герцогств, лишь по названию, фыркнула моя жена. Нарческа живёт в Оленнем замке всего пару месяцев в году. А король Дьютифул проводит слишком много времени далеко от трона. Она правит шестью герцогствами Фиц и горным королевством в придачу. Ну, кто-то должен держать бразды правления, когда короля Дьютифула нет на месте. Лучше уж Кетрикин, чем Чейт. Его-то никто не сдерживает, ответил я. Услышала ли Молли личную заинтересованность в моём голосе? Поняла ли невысказанную мысль о том, что если бы Кетрикен не приняла на себя эти обязанности, они могли бы упасть на мои плечи. Безусловно, Чейт надеялся взвалить эту ношу на меня, и Кетрикен с Дьютифолом с радостью бы это позволили. Я знал Кетрикен с юности, и когда-то мы были так близки, как только может случиться с заговорщиками. Но сегодня вечером она привела в мой дом шпиона, который подкрался к колыбели моей дочери. Знал ли она о миссии юного фица Виджиланта? Или Чейд и Леди Розмари действовали самостоятельно из желания позаботиться о троне и родословной видеющих? Я отлично знал, что для Чейда интерес трона были превыше интересов любого отдельно взятого видеющего. Это я усвоил с молодых ногтей. Молли нарушила ход моих мыслей. Нетл вскоре поведет наших гостей в столовую. Нам надо быть там. Я принял решение, давай возьмём её с собой, в колыбели и совсем прочим. Фитц, я не думаю, но я уже наклонился и поднял колыбель. Она была небольшой, но не лёгкой. Я пытался сделать вид, что вес её не тяготит меня, пока нёс её по коридору. За мной следовала молли, прижимая биг к груди. Столовую использовали нечасто. Потолки там были высокие, и два больших камина по обоим концам комнаты с трудом обогревали такое большое пространство. У нас в Смоле вошло в привычку почти всегда трапезничать в куда меньшей по размеру комнате, но сегодня камины и люстры были зажжены. За длинным столом, накрытым для 15 человек, легко могли бы разместиться 40. По центру столешницы из тёмного дерева шла узкая вышитая скатерть. И в серебряных канделябрах горели изящные белые свечи, изготовленные молле собственноручно. В резных деревянных мисках в форме рук и оде сложенных ковшиком лежали красные и жёлтые яблоки, горки пухлых изюма и блестящие коричневые орехи. Свечи отбрасывали тёплый свет на стол, но не могли озарить ни далёкий потолок, ни углы комнаты. Мы прибыли одновременно с гостями, Молли и я стояли и приветствовали их, пока они шли мимо. Я приложил немало усилий, чтобы держать колыбель без видимого напряжения, и был рад, когда наконец-то смог проследовать за ними в комнату. Не сказав ни слова, я поставил колыбель возле очага, где моя дочь окажется в тепле и одновременно не далее, чем в шести шагах от моего стула. Молли быстро уложила Би и задернула кружевной полок над ней, оберегая детядских изнюков и случайных взглядов. Мы проследовали во главу стола, ещё раз выразили признательность гостям и заняли свои места. Леди Кетрикин сидела справа от меня. Нетл заняла другое почётное место по левую руку от Молли. Если кто и щёл такую рассадку странной, он ничего не сказал об этом. Я заметил юного шпиона, он сел с левой стороны стола, как можно дальше от меня. Он переоделся, что неудивительно. Я не утруждал себя особой осторожностью, пока вскрывал швы и карманы. Казалось, всё его внимание поглощено краем столешницы. Капитан гвардии Кетрикен сопровождал её в этом путешествии и сидел с нами, одетые в пурпурное и белое. Она привезла с собой лекаря благородной крови, леди Солис и её мужа, лорда Диггери. Других спутников Кетрикен я знал только по имени. Лорд Стаутхард был грубоватым, но добродушным мужчиной с седыми волосами и красным носом, леди Хоуп пухленькой и милой женщиной, которая много разговаривала и часто смеялась. Кетрикен накрыла мою руку своей. Я повернулся к ней с улыбкой и, как обычно, испытал краткий миг удивления. Для меня она всегда оставалась юной девушкой с золотыми волосами и голубыми глазами. с искренним выражением лица и аурой спокойствия окружающей её. Я увидел женщину с седыми волосами и лбом, покрытым морщинами от тревог. Её глаза были такими же голубыми, как у Би. Спину она держала прямо, голову высоко. Она походила на изящный стеклянный сосуд, до краёв наполненный властью и уверенностью. Она больше не была принцессой чужестранкой с гор, С трудом нащупывавший путь в течениях власти при незнакомом дворе, она сама стала течением власти, в котором остальные вынуждены были искать свой путь. Она заговорила, обращаясь лишь к нам с молле. Я так рада за вас. Я кивнул и жестом велел Ревало начинать подавать блюда, ничего не сказав о том, почему мы принесли биф в столовую. Кетрикин всё поняла. и не стало углубляться в эту тему. Началась трапеза. Еду подавали куда менее чёпорно, чем за ужином в оленнем замке, но с большей торжественностью, чем обычно в выровом лесу. Нетл велел Ревело ничего не усложнять, и он хотя раптал, почти исполнил требование. Пока приносили блюда, я пил вино, прислушиваясь к болтовне и редким шуткам гостей. Мы узнали, что леди Солиэс теперь часто путешествует с Кетрикен, потому что у той стали побаливать суставы. В конце дня бывшая королева с удовольствием позволяла горничной растирать их с маслом, а также принимала приготовленные целительницей горячие напитки. Лорд Стаутхард и леди Хоуп присоединились к ним просто потому, что направлялись на зиму в собственные дома после приятного время при провождении в Оленнем замке. Ивовый лес был им по пути. Оказалось, большинство слуг и гвардейцев, сопровождавших Кетрикен, принадлежали не ей, а лорду Стаутхарту. Запахи еды и любезные застольные разговоры могли бы убаюкать другого человека. Я же воспользовался происходящим, чтобы изучить гостей. Я счёл, что присутствие леди Солии действительно связано с желаниями Кетрикен, но по поводу лорда Стаутхарта и леди Хоуп У меня не было уверенности. Интересно, прибыл ли юный убийца как член свиты Кетрикен? Если да, знала ли старая королева, кто он такой на самом деле? Или же королевские убийцы отправили его сюда тайно? Возможно, леди Розмари подстроила так, чтобы его взяли в качестве конюха. Я сам часто играл эту роль, если чейду требовались глаза или уши там, куда он не мог отправиться сам. Но мальчишка был одет хорошо. — Я не могу. не в кожаный костюм конюха, а в шёлк и лён. Наблюдая за лантом, который ковырял еду, я снова спрашивал себя, не был ли он приманкой, отвлекающим манёвром. Я порадовался, что мы не бросили Би одну в детской, и решил, что обследую всю комнату, прежде чем оставлю её там спать сегодня ночью. Нет, лучше поставлю колыбель возле своей постели и буду сам следить за Би. От этого решения мне стало заметно легче. Я вновь обрёл дар речи, сделался словоохотливым и забавным, и Молли Нетл и Кетрикин заулыбались, увидев меня таким. Живая беседа перешла от позднего урожая яблок к охоте в окрестностях Ивового леса и Оленьего замка, к новостям о старых друзьях из Горного королевства. Кетрикин спросила о детях Молли и сообщила последние новости о принцах. Минестрэль и два его помощника достали маленькие барабаны и дудочки. чтобы развлечь нас ещё и музыкой. Трапеза продлилась долго, и час был поздний, когда наконец-то со стола убрали последнюю тарелку. Может, перейдём в более уютную комнату, предложила Молли. Ибо во время ночной метели большая столовая неизбежно оказывалась во власти сквозняков, и в ней делалось прохладно. Хорошая мысль, согласился я, и Кетрикин заметила, В теплой комнате мне будет приятнее познакомиться с вашей маленькой дочкой. Она не предполагала, а располагала. Я улыбнулся. Мы были старыми соперниками в таких играх. Она поняла мой продуманный ход, отнеслась к нему с уважением и теперь делала собственный. Тем не менее, я решил, что выиграю в этом раунде против нее ради Би, как не выиграл ради Неттл. Когда мы с Молли и наши гости поднялись... Я улыбнулся, однако не сказал ничего в ответ на слова Кетрикин. Я быстро подошел к колыбели и отвел прозрачный занавес, чтобы Молли смогла взять Би на руки. Делая это, она завернула дитя в одеяло, а потом дождалась, пока я снова подниму колыбель. Я сумел это сделать, не застанав. Быстрый взгляд позволил мне убедиться, что Неттл отвлекла бывшую королеву каким-то малозначимым разговором, И та потом взмахом руки велела моей дочери первой выйти из комнаты. Молли и я вышли последними за гостями, которых Нетл повела в гостиную. Чужак мог бы предположить, что это комната моё пристанище. Здесь стояли удобные кресла, в камине ревело пламя, на полках по стенам стояло множество книг, переплетённых в джемилийском стиле. Над ними на подставках располагались более старые свитки и пергаменты. В углу, рядом с окном с тяжёлыми шторами, располагался стол. На нём стояла чернильница и лежала стопка чистой бумаги. Всё это было на показ. На этих полках шпион мог бы найти журнал моих наблюдений птиц за последние 4 года или заметки по управлению ивовым лесом. В комнате было достаточно записей и бумаг по имению, чтобы случайный вор поверил, что нашёл моё обиталище. Но здесь Он не обнаружил бы ни единой приметы фитца чивола видевшего или той работы, которую я выполнял для чейда. Я опять я аккуратно разместил колыбель, но когда Молли подошла, чтобы положить в неё Би, Кетрикин быстро прошла мимо Нэтл к моей жене. "Можно мне её поддержать?" спросила она, и в её просьбе была такая простая теплота, что никто не ответил бы отказом. Наверное, только я заметил, как застыла улыбка Молли, когда она протянула нашего ребёнка, завёрнутого в одеяло, бывшей королеве. Взяв Би на руки вместе с одеялом и всем прочим, Кетрикен изумлённо вскинула брови. Нетл настороженно приблизилась ближе, я почувствовал, как внутри моей старшей дочери гудит сила. Наверное, это подействовал стаинный инстинкт, требующий защищать самого маленького. Он включился на таком глубоком уровне, что Неттл даже не почувствовала, как объединила свою силу с моей. Неизбежный момент настал. Молли подняла кружевное покрывало, открыв лицо нашей малышки. Я следил за выражением лица Кетрикен. Бывшая королева смотрела на Би, и та устремила на нее ответный взгляд. Как оказалось, она не спала, хоть и молчала. И глаза у неё были такими же голубыми, как у бывшей королевы. Кетрикон издал такой тихий удивлённый возглас, что его, возможно, не расслышал никто, кроме нас. Её улыбка не исчезла, но сделалась немного натянутой. Она сделала два шага в сторону кресла и тяжело опустилась в него. Потом, словно вознамерившись что-то доказать самой себе, развернула одеяло себе. Моя дочь была одета в шёлк и кружева, чего никому из других детей Молли никогда не доводилось носить. Даже перешитые под нашу крошку, ведь Молли сшила их за много месяцев до родов, а они лишь подчёркивали, какая она маленькая. Ручки Би были скрючены и прижаты к груди, и кетрикан уставилась на её пальцы, напоминавшие птичьи когти. Словно привозмогая себя, она коснулась левой руки Би указательным пальцем, Другие гости придвинулись ближе, ожидая, что им тоже разрешат взглянуть на ребенка. Кетрикен подняла взгляд, но не на меня, а на леди Соли из своего лекаря. Женщина подошла и встала рядом со старой королевой, чтобы посмотреть на ребенка, и теперь, когда их с Кетрикен взгляды встретились, я понял, что означает их смиренное выражение лица. Я видел то же самое чувство в глазах наших домашних служанок — По мнению королевской лекарки, Би было не суждено надолго задержаться в этом мире. Что бы ни подумала Кетрикен о ее бледных волосах и голубых глазах, она об этом ничего не сказала. Старая королева бережно завернула девочку в одеяльце и снова прикрыла ее лицо. Но от этих движений меня пробрала зноб, поскольку они были такими нежными, словно Кетрикен укрывала мертвое дитя. Она такая маленькая. сказала бывшая королева, возвращая Би её матери. Она излучала сочувствие. Её слова ясно говорили: "Теперь она понимает, почему мы Би не представили миру, ведь ей суждено пробыть в нём совсем недолго". Глядя на то, как руки молли держат ребёнка, я почувствовал её облегчение от того, что Би снова в безопасности в её объятиях. Спина молли была прямой, как у стражника, взгляд спокойным. Она ровным голосом уточнила, но безупречная. И растёт каждый день, с готовностью собрал я. За моими словами последовала тишина, и я пожалел, что не могу забрать их обратно. Каждая женщина в мыслях поняла, что они значили, но только лекарка заговорила: "Какой же кроха, и она была при рождении. Она появилась на свет раньше срока". Комната замерла в ожидании ответа. Но Молли всего лишь прижала бик себе и подошла ближе к камину. Она баюкала и поглаживала её молча, не сходя с места, и гости, словно чувствуя упрёк, разбрелись по своим креслам. Даже Кетрикин нашла удобное местечко, и только леди Солис осталась стоять. Она изучала Молли, а потом вдруг заметила: "Похоже, вы очень быстро оправились после родов, леди Молли". Невысказанный вопрос повис в воздухе. Неужели ребёнок и вправду её? Они были лёгкими, скромно ответила Молли и отвернулась от мужчин, присутствовавших в комнате. Я чувствовал, как сильно леди Солис хочется задать ещё вопросы. Её двигало свойственное лекарям желание докопаться до сути проблемы и применить свои умения, чтобы решить её. Молли это тоже почувствовала и ей сделалось не по себе. Когда она смотрела на нашего ребёнка, то не видел ничего ниладного, за исключением того, что Би была намного меньше других детей. Но по любознательному взгляду лекарки Молли понимала, что та считает Би неполноценной или больной. Если бы Би поручили заботом этой женщине, она попыталась бы исправить нашу девочку, как сломанную игрушку. Я ощутил внезапную неприязнь к леди Солис. Как она посмела считать мою Би несовершенной? А под этим чувством скрывалась леденящая душу тревога из-за того, что целительница каким-то образом может оказаться права. Меня охватило страстное желание унести Би куда-нибудь в безопасное место, прочь от забоченного взгляда лекарки. Я не хотел слышать ничего из того, что эта женщина могла бы сказать про мою дочь. Наши с Молли взгляды встретились. Она крепче прижала ребёнка к себе и улыбнулась. Очень мило с вашей стороны беспокоиться обо мне. Разумеется, я легко устаю. В моём возрасте нелегко быть молодой матерью. Молли одарила гостей улыбкой, от всего сердца благодарю вас, поскольку знаю, что вы поймёте. Моя дочь требует теперь моего внимания, и мне необходимо рано удалиться. Но, пожалуйста, не думайте, будто из-за этого и вы не должны веселиться. Я знаю, что мой супруг соскучился по обществу. И ему редко удаётся провести несколько часов за разговором со старыми друзьями. Я отвлеку его лишь для того, чтобы перенести для меня колыбельби, а потом отправлю прямо к вам. Надеюсь, мне удалось не выдать своего изумления. Дело было не только в том, как резко Молли приняла решение, но и во властной манере, с которой она сообщила о нём всем собравшимся. Я мельком заметил лицо Неттл, Она уже высчитывала, как возместить ущерб, нанесённый благородному собранию. В рисунке её губ я увидел две вещи: разделяемый с матерью страх, что леди Солис может отыскать нечто неладное в Би, и холодную уверенность в том, что лерка окажется права. Но мне нужно было тащить колыбель снова. И на этот раз вверх по длинной лестнице. Я нацепил на лицо улыбку и поднял свою ношу, Гости нестроенным хором пожелали нам спокойной ночи. Молли вышла первой, я за ней, и гордость моя страдала, так же, как и спина. Едва дверь за нами закрылась, Молли прошептала, «Сегодня она будет спать в нашей комнате, у моей стороны кровати». Я и сам об этом думал. «Мне не нравится, как эта женщина смотрела на Би. Ты про леди солись?» Молли молча кипятилась. Она знала, я хотел услышать заверение о том, что замечание Кетрикин её не оскорбило, но не собиралась делать мне такую уступку. Её оскорбила леди Солис, и поскольку лекарку в наш дом привела Кетрикин, обида распространялась на бывшую королеву. Молли знала, что это вызывает во мне двойственные чувства, но не стала утешать меня. Она быстро прошла через холл и поднялась по широким ступеням в нашу спальню этажом выше. Я следовал за ней медленнее. Колыбель казалась мне тяжелее с каждым шагом. Я опустил её на пол в нашей спальне, молли уложила бив в центре нашей кровати, и я знал, что спать малышка будет между нами. Что ж, оно и к лучшему. Я быстро прошёлся по комнате, притворяясь, что плотнее закрываю шторы и разжигаю огонь посильнее, но на самом деле проверяя, нет ли вольковых или за занавесками чужаков. Я успокоился, когда молли освободила Би от парадного наряда и одела в мягкую ночную рубашечку. Рубашка была куда больше, чем требовалось, пока молли подгибала лишнюю ткань у ног нашей малышки. Я тихонько спросил: "С тобой здесь всё будет хорошо, если я спущусь обратно к гостям?" "Я запру дверь на засов, когда ты уйдёшь", сказала моя жена. Наши взгляды встретились. Я увидел по глазам молли что наш волчонок с ней будет в безопасности. Это мудро, согласился я. Когда приду спать, постучу и позову тебя через дверь. Что ж, это обнадеживает, негромко сказала она. А потом, сами того не желая, мы оба рассмеялись. Уверен, что так волноваться глупо с моей стороны, соврал я. Уверена, с твоей стороны глупо думать, что я тебе поверю, парировала она и проводила меня до двери. Когда дверь закрылась за мной, я услышал, как молли мгновение повоевала с застревающим редко используемым засовом, потом он встал на место с металлическим скрежетом. Этот звук был музыкой для моих ушей. Кетрикан и её спутники задержались лишь на ночь. МЭ не принесли би на завтрак следующим утром, и никто не попросил разрешения увидеть её. Министры или так они призвали на неё посмотреть, не при всех, не наедине. Кетрикан ничего не сказала о том, что Би следует внести в бумаги как родное дитя офитца чивыла видившего. Её так и не включили в официальную очередь возможных наследников престола. Её жизнь обещала быть не такой, как у сестры. Это было вполне ясно. Кетрикан изучила мою дочь и сочла её неполноценной. Я не мог решить, испытываю ли гнев из-за её пренебрежения к Би или глубокую признательность. либо у монеты имелась оборотная сторона. Если бы Кетрикин признала мою дочь, пусть даже частным образом, это создало бы защитную завесу вокруг неё. То, что она не предъявила прав на Би как часть династии Видящих, помещало малышку за пределы ближнего круга и превращало в то, чем я сам был столько лет: одновременно ценность и обузу для трона, лишнюю видящую. Кетрикин объявила, что ей надо отправляться в путь вскоре после полудня, и что её друзья также едут дальше в свои дома. Взгляды, которые она бросала на меня, были полны глубокого сочувствия. Думаю, она решила, что мы с Молли желаем остаться наедине с нашим слабеющим ребёнком, чтобы провести с ней как можно больше времени, пока она не умерла. Это был бы добрый жест, если бы Би на самом деле была при смерти. И потому было сложно от души пожелать бывшей королеве счастливого пути, ибо её отъезд как будто намекал, что она желает моей дочери поскорей скончаться. На это задержалась на неделю. Она видела Би каждый день, и я думаю, постепенно поняла, что хотя её младшая сестра и не выглядит цветущим и растущим ребёнком, силы её всё же не убывают. Малышка оставалась такой же, как была, сосала грудь, Ее яркие голубые глаза ничего не упускали из вида, и я ощущал своим даром, что ее искра жизни сильна. Наконец Нэтл объявила, что должна вернуться в Олений замок к своим обязанностям. Перед тем, как уехать, она подгадала спокойный момент, чтобы выбронить меня за то, что я не рассказал о рождении Би раньше, и строго наказать меня, чтобы я немедленно сообщил ей при помощи силы, если в здоровье ребенка или Молли случатся перемены. Я с лёгким сердцем пообещал, что так и сделаю. Я не связался с Чейдом по поводу его неудачного шпиона. Мне надо было подумать. Би уже ничего не грозило: шутка, проверка или угроза, чем бы она ни была, миновала. Я почти не видел юного Ланта, пока у нас гостила Кетрикин, но убедился, что он уехал вместе с ней. Дни шли за днями, Очаэт ничего мне о нём не сообщал. На протяжении следующих недель сыновья Молли приезжали и уезжали по одному и по двое, кто-то с женой и детьми, кто-то в одиночку. Они изучали Би Ласкова и со смиренным спокойствием, как и полагается куда более взрослым братьям. Ну вот ещё один ребёнок, очень маленький, но мать выглядит счастливой, и Тома Баджерлока устраивает его в хлебе. Так что не к чему волноваться. А вот в собственных домах забот полным-полно, особняк как будто сделался тише после того, как вся компания нас покинула, словно зима их прям проморозила землю до самых костей. Я наслаждался обществом своей жены и ребёнка и обдумывал следующий шаг.